Глава 11, в которой я затеваю Н.Т.Р. На следующий день фраутан-грек исчез. Мал сперва на меня подумал, что это я его того заклятие наложил. Пришлось переубеждать его Алк Алквилобороды кисло улыбался моему неожиданному триумфу, но человек он был не подлый. Такой мог сорваться, нагрубить, руки распустить, но по кости делать не станет точно. Ночь я проспал от и до, предупредив Дневального, чтобы разбудил часом позже. Всем нам был нужен отдых. А с утра мы хорошенько подкрепились. Угощение от жителей Верхоталья нам хватило вполне. И теперь на свежую голову стали делить трофеи. Себе я взял длинную кольчугу арабской работы. Ее черные колечки отдавали синим и тускло блестели, а сарапины вызывали уважение. Это были следы ударов меча. Стало быть, добра ли сталь? На груди у кольчужной рубашки были приделаны пластины потолще. В общем, хорошая обновка. А то хожу в своей рубахе, будто и не воин. Никто ж не видит бронежилет. Мало того... Под кольчугу надевают стёганку под доспешник, а осенью такой ватничек очень даже не лишний, И не на Черном море живем. Кстати, в это время пользуются другим названием Русское море или по старинке Понты Ксинский. А еще я себе взял подсадачный нож с длинным узким гранёным клинком, выгнутым к концу. Под сайдашным. такой кинжал назывался от того, что носили под саадаком, сбоку на поясе. Таким ножом можно было наносить колющие удары, пропарывая кольчатый доспех, или держать в левой руке вместо щита, как дагу. Пригодится, в общем. Надо сказать, утроки делили честно, и половину всего, причем лучшую половину, отдали мне. «Парни!» — улыбнулся я. «У меня всего одна голова, а вы мне навалили шлемов, как на Змитрию Главова». «Сделаем так». Я примерил один из шлемов остроконечной ромейской работы с выкружкой для глаз и с кольчужной сеткой бармицы, защищавшей шею, и он мне подошел. «Этот я оставляю себе, а вы давайте сами мерите. Я хочу, чтобы у всего десятка были одинаковые шлемы, Лучше всего вот эти, с острым концом. Меч по нему соскользнет при ударе. А все остальное нам ненужное мы продадим. Деньги у меня есть пока, но даже самый большой кошелем имеет дно. Так, Идан, ты у нас сын купеческий. Стало быть, смекаешь во всех этих дирхемах, гривнах, кунах. Заведи крепкий сундучок и местечко найди тайное. Будешь хранить наши общие средства. Невысокого роста Идан словно прибавил пару сантиметров после моих слов. Надо сказать, что бедных отраков в дружине я не встречал. Отцы у всех были состоятельными людьми. Так что удивляться мечу молодого воина не стоило. И это облегчало мне жизнь». Папаши сами помогали деткам обзавестись всем, что полагалось воину по чину. Тут в дверь постучали, и я вышел встречать гостей. Пришли Истер и Буян с Добрилой. — Алк тоже вроде собирался, — проговорил Буян смущенный. — Да его князь послал аж в Изборск. Буян не слишком отвечал своего имени. Был он очень спокойный, даже, говорят, с врагом бился без лютости. Рубил противника, как дрова. А на грека ты не серчай, он всегда таким был. Однажды его побили, только не помогло, с гнильцой Фраутан. А мы чего пришли-то? — подхватил Истер. — Мы не спасуем в бою. В первом ряду драться будем, а вот с отроками возиться, ну, не наше это. Гриднями мы были, ими и останемся. А в десятские лестни — это уж спасибочки. Накомандовались вдоволь. И отроки бурчат, шушукаются, — продолжил Добрила. Думают, мы не знаем. А молоть уже готова к самому князю идти, просить, чтоб он их в твою полусотню передал. Может, сам возьмешь? А то чушь ж позориться-то? — Взять-то можно. И князя дергать по пустякам незачем. Решим все между собой. Лица Гридни посветлели. — Только уговор, — постражил я. — Кого попало, брать не буду. Хилового можно сделать сильным, а вот ленивого не разгонишь. — Да парни хорошие, — хором уверили меня Гридни. «Один к одному! Не без гонора, конечно, так ведь молодь!» И мы ударили по рукам. Очень скоро к дружинной избе сошлись еще сорок с лишним человек. Молодых, дюжих, кровь с молоком и грудь колесом. Я спокойно осмотрел пополнение и сказал, «Значит так». «Пока что на ваших четыре десятка я назначу начальниками своих парней. Временно исполняющими обязанности десятских. Они объяснят вам то, что уяснили сами. А потом посмотрим. Десятский должен быть лучше своего десятка и на мечах, и вообще. Я не знаю, кто станет командовать. Это зависит только от вас, как себя покажете». «А пока...» «Мал», «Ивар», «Радша», «Рулав» — вот ваши десятки. Займитесь их амуницией и приступайте к занятиям. Для начала проверьте, кто на что гораст. Пробегите до города и обратно, поупражняйтесь на стрельбище. В общем, вечером я жду от вас доклада. Ну, в смысле, кто есть кто. Вот, скажем, «Прастен, да?» Из толпы вышел кудрявый парень и распылся в улыбке. «Ага». Не дергайся, Ивар. Простону стало необучен. Этим займешься ты. Зато у Простона хорошо выходит и мечом, и копьем. И что из этого следует? Из этого следует, что прастону нужно приналечь больше на другое, в чем он отстает. Вот с луком ты не шибко дружишь, а? Ага, понурился прастон. Ничего потянешься. Я оглядел собравшихся, и усмехнулся. Вы сами хотели в мою полусотню, и я вас принял. Поэтому давайте служить так, чтобы ни мне, ни вам стыдно не было. Десятки командуйте. Стройся, зычно сказал Мал. В десятка его все получалось бестолково, но постепенно дело пошло на лад. «За мной! Бегу! Марш!» И вот уже четыре десятка потрусили к воротам городище. И я даже немного погордился. Поглядел на оставшихся моих отроков и чуть не рассмеялся. «Не смотрите вы на новеньких, как коты на мышей. Мы все одна дружина князева. Вам с ними служить». «А стелить им где?» — проворчал Иден. Избута чай не надуешь, как лягуху, больше она не станет. А вон те три клети, если использовать. Я кивнул на крепкие срубы, что выстроились в ряд за нашей сбой. Так кто ж клети там печей нет. Поставим, значит. Завтра же всем гамузам раствор замесим, до плетника натаскаем. А клетки надо будет с нашим домом в одну большую дружинную избу соединить. «Я видел сухие бревна!» — загорелся Идон, вдохновленный тем, что будет вести хозяйство уже не десятка, а полусотни. «Вот и займись ими, а остальные за мной. Будем в стекловаренную печь класть». «Ух ты!» — выразил воист общее настроение. Надо сказать, что печами я интересовался давно. И по работе в будущем тоже. Но все же, браться за стекловарение здесь с нуля было боязно. Но надо же с чего-то начинать. Скажу сразу, стекловаренную печь я с отроками строил около недели. Большую, из камня, все как полагается. И керамический тигель обжег у местного гончара шихту заготовилась белого песка, поташа и прочего. Часы мои показывали 16 сентября, когда я загрузил шихту и уголь. Целый день и всю ночь шихта в в спекалась, выделяя бельную пену из шлаков. Получилась стекловидная фритта. Времени я, впрочем, не терял. Пока варилось стекло, я с кузнецом на пару сочинял длинную железную трубку для дочья. Попотеть пришлось изрядно, но трубку я таки сделал. И даже деревянный мундштук вставил, чтобы губы не обжечь. Когда Фритта остыла, я ее разбил на куски и лучшие из них, без пены, без пузырей и свилей, уложил в тигель для окончательной варки. Она заняла всю ночь. А с утра, помолясь неведомым богам, я опустил трубку в тигель, намотал вязкое стекло, отливавшее желтизной, и выдул сосуд. Разрезал, выровнял, дал медленно остыть в отжигательном отделении печи, а к вечеру вынул тепленькое стекло. «Оконное!» И довольно-таки прозрачное. Правда, чтобы различить сквозь него человеческое лицо, надо было приблизиться. Уже в шаге от окна все расплывалось. Но это все пустяки, главное, светло стало. Мы прорубили, пропилили проем побольше и вставили две рамы. Стекла хватило в обрез. Ничего, еще наварим. К началу октября, именуемым здесь листопадом, мы сложили еще три печки в пустующих клетях. Клети стояли на одной линии с дружиной сбой, так что добавить стены с бревен между ними оказалось несложно. Получилось что-то вроде тамбуров, соединяющих вагоны. Вставили стекла по одному на клеть, протопили печки, и вышло очень даже приличная казарма, то дружинная изба. Смотришь издали, радуешься, из труб дым идет. Казалось бы, обычный вид, но на всем пространстве от Ладоги до Киева нет ни единой трубы. Наши первые. И пример оказался заразителен. Еще в двух дружинных избах стали трубы выводить. Я подрабатывал консультантом. Про поляну с идолом я и думать забыл. Некогда было. Весь день шуршал, как тот электровеник. Неожиданно богатеть стал стекольный король. Однажды забавы ради накрутил на стержень стеклянные глазки бусины из разноцветного стекла, похожие на карамельки. они здесь дорого стоят и берут их на расхват. Ими же еще и рассчитываются, как деньгами. Стоят бусины по дерхему за штуку. Стеклодув из меня, прямо скажем, не ахти, так что стаканов и вас от меня еще не скоро дождутся. Но вот законное стекло уже серебром платят. А мне когда этим заниматься? Служба. Так я, деда Бажены заманил. Старый походил вокруг печи, покачал, головой подсокнул языком восхищаясь. И согласился на меня припахивать, получая четверть от прибыли. А я не против. Тут главное, что дед, звали Ули, был как бы своим и ни за что не выдаст тайну стекловарения. Не дурак ведь, понимает, что богатство должно в роду остаться, а у стариков здешних родовые отношения на первом месте. Так что серебришка у меня завелось... И золотишка перепадала. Я нанял плотников, и они выстроили хороший теплый дом в Новгороде для Боженой Рады. Меня там всегда привечали, хоть и не каждый день я мог появиться у сестренок, и не каждую ночь оставался. Служба. За месяц как-то все устаканилось. Моя полусотня стала саморезвой и дисциплинированной в дружине. Девки со всего городища сбегались, когда мы возвращались с учений. Шли строим в ногу «Грум! Грум! Грум!». А голосистый фолар затягивал. «Зеленая весной под старую сосной с любимой Ванюша прощается». Кольчугой он звенит и нежно говорит «Не плачь, не плачь, Маруся красавица!» И вся полусотня дружно подхватывает. Марусио молчит и слёзы льёт. От грусти болит душа её. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси. Капают слезы на копье. Плагиат, скажете? А с чего вдруг? Я же не объявляю себя автором и композитором. Значит, все по-честному. Поначалу я хотел поменять имена в тексте. Но передумал. Не знаю, проживает ли в Новгороде какая-нибудь Мария. А вот Иваны тут точно есть. Двое крестились. Проезжал как-то миссионер из греков. А одного просто так назвали. Услышали родители про имя Иоанн. имя Ванька дали чаду своему. И я, когда слышу эту песню, всегда вспоминаю про Ивана Васильевича, который меняет профессию. Про свое время, родимое, скучаю же. Мало мне, понимаешь, чистого воздуха, чистой воды, подавая автомобили, толкотню, фастфуд. Если честно, то тут в этом мире опасно жить. И вовсе не потому, что враги так рыщут вокруг. Есть противники пострашнее, вирусы и бациллы. В своем времени я поругивал очереди в районной поликлинике, а здесь очередей нет, как и самих поликлиник. Правда, знахре имеются. И я уже разок убедился, что это не шарлатаны какие. Однажды я палец занозил, а он и распухнет. Бажена мне говорит «Сходи к бабке с Фандри». Я исходил, и никакая это оказалась не баба-яга а очень даже опрятная старушенция. Избушка у нее, правда, походила на жилище колдуни. Все пучками трав увешано, кореями, в горшках всякие зелья хранятся, а на открытом очаге что-то кипело в брозовом котелке, наверняка импортном. Сфандра что сделала? Окунула мой палец в какую-то коричневую жидкость... Потом прочистила нарыв, наложила толченых трав, пустивших сок, и обвязала чистенькой тряпицей. К вечеру зажила. Я тогда, помню, подумал, что не одними стеклянными да железными изделиями стоит заниматься. Надо бы как-нибудь на Белое море смотаться с княжеми людьми Те меха взымают от уземцев, дань берут. А я тем временем морской капусты насушил бы. Да пережог в залу. Короче говоря, йод добыл бы. И спирт нужен. Тут для меня стеклоду-любителя широкий простор для проб ошибок. Реторты нужны, колбы, бутыльни обычные, а пуще всего змеевик. Без него самогон не получить. Вот такие у меня планы у прогрессора доморощенного демиурга недоделанного. А вечером случилось то, к чему я совершенно не был готов. Сидел я в дружинной за столом и прикидывал, каким макаром мне хорошую железоделательную печь соорудить. А тут невальный заглядывает. Шихберн, из десятка малой, и говорит. — Командир, гость к тебе. — Проси, — говорю, вставая. Тут дверь открывается и входит. «Jaš ka mosaf!»